Почему-то этот странный вывод успокаивал. Я посмотрел на свои крылья. Неужели они не отражают моё настроение и эмоции? Они двигаются даже, когда я сам этого не хочу. Скрыть их будет непросто. И не ходить же мне с головой спиной. Хм. Тут мне стало интересно. Что-то боязно. Если в одежде, они на спине выпирают. Может, проверить? Сказала-то. Лорен принесла простую куртку из конопли. Надел ее. Я спросил, как выедет спина. Ну что? что?» Ну, немного переживать стоит. Спина слегка выпирает. Было очевидно, что зрелище там из какого-то кошмара. Есть жуткие монстры, откладывающие яйца в человеческие тела. Правда, я сам видел лишь человека, рассказывал что об этом. Жуткое зрелище, когда под кожей копошатся черви. И в итоге они разрывают кожу, вырываясь наружу. Такое входит в тройку самых жутких зрелищ. Ну и, конечно же, в эта тройка вхожу я гуль, и я умертвее. Подсохшейся плотью виды внутренности. Вот уж точно мерзость. В последнее время я, правда, начал уже привыкать. И сейчас мне казалось, что вот эта самая сцена у меня на спине. Вот уж не надо. Наблюдая, Орен сказала мне. Точно. А ты не пробовал спрятать крылья? Некоторые монстры могут выпускать крылья из тела. А ведь и правда. Но как? Будто я знаю. Наверное, сосредоточиться на них надо. Мы переглянулись и поняли, что говорим, как парочка помешанных. Однако стоило попробовать. Других людей, оказавшихся в такой же ситуации, нет. Попросить совета не у кого. И самое верное решение никто не поможет принять. Я попробовал сделать то, что предложила Орэйн. Затянуть, затянуть. Я почувствовал, как что-то вдавливается в мое тело. Наблюдавшая за моей спиной Рейн зашумела. «Ого!» Раздался ее голос, а потом она похлопала меня по спине. «Убрал, Рэнд!» Девушка задрала куртку и посмотрела на спину. «Хм, ничего не видать. Вида, небольшая припухлость, но вполне сносно». Она кивнула, а потом добавила. «Нет неприятных ощущений?» Спросила она, и я ответил. «Немного странно». Внутри давит, но не думаю, что крылья... Выйдут. Я не договорил. о Раздался крик во Я перепугался, думая, что случилось. Повернувшись к девушке, я увидел, как она удивленно смотрела на мою спину. «Похоже, пугать не стоит», сказала она, показывая через зеркало спину. Там снова появились крылья, но не собранные, а расправленные. Если на мне вот так в городе одежда порвется, все будут кричать, что появился монстр, и тыкать пальцами. Хорошо, что здесь все проверили. Я действительно был рад этому. Ну, тут уж ничего не поделать. Придется тебе стараться не пугаться, сказала Лоррейн, обмахиваясь. Довольно жестоко. Хотя при том, что не хочется, чтобы это обнаружилось, можно было дать лишь такой ответ. Старайся не пугаться. Пусть это и довольно сложно ну или хотя бы напугавшись, если бы получилось сразу же их спрятать, если буду постоянно следить за спиной, это получится предотвратить. Как-то так. Если стараться, может и получится. В городе может и получится. И раз ты одиночка, не будет авантюристов в подземелье, которые будут смотреть тебе на спину. А если их и увидит кто-то, просто расскажешь, что это твоя оригинальная магия. Чушь, конечно. Но придется сказать именно так. Даже если одежда под робой порвется, сама роба уцелеет. Крылья вырваться достаточно быстро. При том, что даже монстры не могут пробить робу, как бы быстро они ни появлялись, силы порвать ее им не хватит. «Кстати, а на этих крыльях и летать можно?» — спросила Орейн. Пока мы думали о проблеме, появившейся у меня за спиной, так и не попробовали их использовать. Мне и самому стало интересно. Все же крылья в первую очередь для полета используются есть способны летать птицы, хотя у них тоже есть крылья, но, думаю, стоит проигнорировать это. Стоит попробовать, сказал я, снял верхнюю одежду и расправил крылья. Размер был небольшой, даже если взмахнуть, вряд ли получится взлететь. Но полет в небе – это своего рода романтика. Не обладая магией полета, я могу полететь лишь на дирижабле или благодаря крыльям. Мне хотелось убедиться в этой способности, потому я стал размахивать крыльями, но... Понятно. Переходим к следующей проверке. Смотря на меня, безжалостно проговорила Алурейн. Смысл был очевиден. Я не взлетел. Старался, но даже приподняться не смог. Просто разгонял в воздух. Нет, пока рано. Я еще не попробовал серьезно. Для чего-то же эти крылья нужны. Говорил я, стараясь взлететь. Алурейн сказала, Летом в самый раз пригодятся. приятные этих ветерок. Да охлаждения охлаждение они. Чёрт! Они только на это способны. Мои крылья. Нет, не может такого быть. Они должны быть способны поднять меня в небо. Если сейчас не получается, значит, чего-то не хватает. Чего-то? Хм. Кстати, драконы летают, не размахивая крыльями. Так, по крайней мере, я слышал. Учитывая размеры, даже с размахом крыльевой силой полетать будет непросто. Значит, и я должен. Пока я думал, Лоррейн сказала. «Ладно, хватит шуток. Говорят, что огромные монстры до полета используют ману и ки. Как именно они это делают, я не знаю, но попытаться стоит». Посоветовала она. Похоже, раньше она просто шутила. «Ну да. Она из тех, кто хочет попробовать все. И я никак не унимался. Я кивнул Лоррейн и наполнил крылья маной. И вот... О, и правда? Вас Восхищенно сказала Лоррейн, глядя на меня. По ее реакции было ясно, что я взлетел. То есть эксперимент увенчался успехом. Было верным решением наполнить крылья маной. Однако... А выше подняться можешь? Лоррейн спрашивала. Ведь парил я совсем низко. Но так и есть. Высота была всего две толстых книги. Скорее уж я не летел, а завис над землей. И я понимал, о чем хотел сказать Уоррейн. Если уж летать, то рассекать облака. Такой высотой точно не удавляет твориться Чтобы подняться выше, я усиливал поток маны. Вертелся, много всего пробовал. Однако выше не поднимался. Похоже, это предел. Урейн похлопала совсем отчаявшегося меня по плечу. Ну, по крайней мере, от ловушек на земле ты сможешь уйти. Уже неплохой результат, верно? Например, от ям, просто короля ловушек, забравших больше всего в жизни авантюристов. Это было утешение. И все же в ее словах была доля правды. Именно в ямах чаще всего погибают покоряющие лабиринты авантюристы. Их много, они простые да нельзя, и их сложно найти. Если наступаешь, то появляются копья или стрелы, Или проходишь, и тебя что-то атакует. Когда привыкаешь к этому, сразу начинаешь ощущать неладное. Но вот ямы. Они могут быть где угодно, и их сложно найти. Я и сам столько раз падал. Хотя, скорее, все же не падал. Не умер я лишь потому, что в последний момент успевал выбраться. И получилось у меня это благодаря веревки с крюком. Но всего одна ошибка, и меня бы ждала смерть. Не очень хочется о таком вспоминать. Накрыния в таком случае будут очень кстати. И все же, хотелось бы взлететь повыше. Мне стало грустно. Я потянулся к управлению дирижаблем. Он это выше, изящнее и быстрее, чем я. Свободный полет. Хотел бы и я это испытать. Пока я мучился из-за этого, заговорила урейн «Ну ты еще кое-что можешь? Может, используешь кит или святую силу?» Предложила она. И правда, этого я еще не пробовал. То есть небо пока не закрыто для меня. Я посадил дирижабль, положил управление и расправил крылья. Видя, как Лорейн мне кивнула, я начал заполнять крылья Ки. И потом я услышал «вжик» и врезался головой в стену. Рэнд, ты в порядке?» И пока моя голова была в стене, я слышал голос Урейн. Я не пострадал. Повторюсь, я не пострадал. Что это было? Я вытащил голову, и обомки стены посыпались на меня. Из-за того, что я влетел на огромной скорости, щебенка от стены перекрасила меня в белый. Хотелось бы сказать: Я же говорила! Но ты как, в порядке? Ты на такой скорости врезался! Я обернулся. О не могла подобрать слов. И выглядел я в ее глазах глупо пробовал полететь, а тут внезапно исчез. И в следующий миг уже торчала стены. Ага, благодаря изменению формы существования совсем не больно. И Ран вроде нет. Пока я говорил, она осматривала меня. Вроде и правда не пострадал. Дома куда больше досталось? Ну да ладно. У Рейн засчитала заклинание, и пробитая мной дыра через несколько секунд исчезла. Стены сделаны из кирпича, и магии их вполне можно починить. Но это не атакующая магия так что она должна быть высокоуровневой и сложной. Но Лорейн хороша в этом. Напивая, она все сделала. Такой магией владеют лишь маги-архитекторы, которые строят столицы-замки и особняки для аристократов. Потому она редка. Научиться сложно, использовать не проще. И все же Лорейн. Даже если она перестанет работать учёной, без еды не останется. Завидую я ей. Ну а я... Если перестану быть авантюристом... Эх, меня в гильдию возьмут. Шива так сказала. Ну, по крайней мере, и не собираюсь уходить. Со стеной разобралась? Так, ладно. Значит, крылья надо наполнить ки? Закончился со стеной. Уоррейн снова перешла к вопросам. Я кивнул в ответ. Верно. Я много мана использовал. Но толком не полетел. Вот и подумал, что если резко наполню... Все в порядке будет. Осторожность, это не про тебя. Не то, чтобы ты от этого умер. Урэйн выглядела пораженный. Ну да, стоило, как и Ману, вкладывать постепенно. Но желание полететь слишком сильно, потому держаться сложно. В следующий раз буду осторожнее. Вот и хорошо. Попробуешь медленно вкладывать ки, сказала она. Я кивнул и принялся за дело. Я мог снова улететь. Потому стал в центре комнаты. Может стоит повернуться к стене спиной, правда, не знаю, куда меня снесет. Но если теперь гопить не буду, то меня и не снесет. Если ка вложил ки и почувствовал, как крылья понесли меня вперед. Похоже, в прошлый раз ей правда перестарался. Вкладывая больше, я стало ускоряться. И когда дальнейшее движение стало опасным, остановился. Похоже, место неподходящее. Наблюдавшая за мной Лорейн сказала. «Может, полет осуществляется за счет маны? А движение с помощью ки? На одной мане ты же двинуться не можешь?» «Нет, вроде могу», — сказал я, использовал ману, подлетел и стал двигаться в разные стороны. Скорость была небольшой, но двигаться я мог. Но со скоростью пешей ходьбы. «При комбинации маны и ки полететь сможешь?» «Этого я пока не пробовал. Ну-ка». Техника с использованием двух сил считается сложной, потому что это связано со слиянием. Но у меня получается делать это. Учитывая силу и точность, можно усомниться в уровне подготовленности, но я уже вполне привык. То есть одновременно манну и ки в крылья я вложить могу. Тревоживали то, что я могу случайно ускориться. И переживал я из-за этого, исходя из эффекта техники слияния. Если вложить в меч манну то противника при попадании... Разорвет изнутри. И, разумеется, мне не хочется, чтобы мои крылья взорвались. Надо быть осторожным. Так что я осторожно вливал ману и ки. И не взорвался. И вот я стал двигаться вперед. Я добавил ки, и скорость увеличилась. Довольно неплохо. Я лечу. Как-то так. Конечно, довольно низко, и все же. Я добавлял ки и поднимался выше. Но потом пошел на снижение. Потому это скорее планирование. Я стал летягой. Нет, это ведь не так. Почему я должен был стать летягой после умертвия? И чего я не взорвался? Сосредоточившись, я чувствовал, как в крылья вливаются манайки. Они не смешивались, как при слиянии. На моих крыльях летучие мыши были кости, которые подгоняли кожаные крылья. Лоррейн сказал что это крылья именно летучие мыши. Перепонки, как парашюты, а кости — фаланги пальцев. Так что я чувствовал, как мана растекается в перепонках крыльев, а кив — фаланга. Я попробовал перемешать, но не вышло. Все же ки и мана не смешивались. Так сделано потому, что при слиянии взрыв происходит. Непонятно устройство тела монстра. Я рассказал о том, что чувствовал орейн «Хо, как интересно. Учитывая технику слияния, это вполне логично» подробности не узнаешь, пока полностью не разберешься. Но, похоже, летать ты умеешь. То есть крылья вполне себе хорошие. А вот и замечательно. Она улыбнулась. А потом она продолжила. Теперь святая сила. Да, после маны и осталось испробовать лишь святую силу. Это во многих смыслах особая сила. Она мощная. Но эффект серьезно отличается в зависимости от источника благословения я получил силу от духа за восстановление святыни кузнец ко предположил что она связана с растениями и в крылья монстра такое пока никто не вкладывал потому и последствия неизвестны остается лишь попробовать все же это может повлиять на мою жизнь важно знать, получится ли для того чтобы выжить любой трюк сойдет живущие долго авантюристы все это знают я глубоко вдохнул приготовился а потом наполнил крылья святой силой. И вот. «Как красиво», — сказала Лорейн, нечто «ничто странное». «А?» «Нет, просто твои крылья светятся». Ее слова удивили меня.